На мгновение Питер даже забыл, что они здесь ради Мэг. Он, как и Пэйс, вспоминал день их свадьбы и думал о том, как все у них развалилось. Он был счастлив с Рэчел, обожал свою малышку, но сейчас настоящее отошло на второй план, уступив место воспоминаниям. Он словно перенесся назад во времени и вдруг порывисто обнял ее, Пэрис почувствовала, что в них обоих всколыхнулись прежние чувства. Она отстранилась и посмотрела ему в лицо. — Ты тоже замечательно выглядишь, — сказала она. Он всегда ей нравился. Она была уверена, что будет любить его до конца дней. — Но ты еще Мэг не видел! Однако сердце Питера в этот момент принадлежало не Мэг, а Перис, их совместным радостям и горестям, всему, что они потеряли. Питер не знал, что сказать. Он понимал, что никогда и ничем не сможет искупить свою вину перед ней. Одно дело было знать это на расстоянии, и совсем другое — стоять с ней лицом к лицу. Он был не готов к такому наплыву эмоций, к такому страшному раскаянию, которое испытывал сейчас, глядя в прекрасные глаза Перис. В ее взгляде читалось прощение. Однако сам он уже не был уверен, что когда-нибудь сможет простить себя. И это было намного хуже. Сейчас при виде Периса это казалось и вовсе невозможным, с каким достоинством она держится, как она ранима и горда одновременно. Сердце его устремилось к ней, но Питер не знал, что сказать. Он надеялся только, что со временем у нее все наладится, и она когда-нибудь будет счастлива. — Через пару минут они будут готовы, — сказала Пэрис и отошла. Вим проводил ее на отведенное ей место в первом ряду, и Пэрис успела заметить, что точно за нею сидят Рэйчел и ее двое мальчиков. Она сделала над собой усилие, чтобы не придавать этому значения, но мысленно пожалела, что ее не посадили на несколько рядов дальше. Вим сел рядом, и через несколько мгновений заиграл органист, возвещая о начале брачной церемонии. Подружки-невесты медленно двинулись по проходу. Следом шла Мэг под руку с отцом, и у Пэрис перехватило дыхание. Вокруг раздался восхищенный шепот. Невеста была чудо, как хороша, сама красота и невинность, надежда и вера. Она с такой любовью смотрела на Ричарда, что у Перис На глаза навернулись слезы. Такой и должна быть настоящая свадьба. Возвращаясь по проходу, Питер с нежностью взглянул на Пэрис. и ей вдруг захотелось взять его за руку, но она понимала — нельзя. Питер бесшумно занял свое место сзади, рядом с молодой женой, и Пэрис с трудом сдержалась, чтобы не разрыдаться. Вим с тревогой взглянул на мать. Мэг еще утром предупредила его, чтобы был особенно внимателен с мамой, поскольку она обязательно распереживается. Вим погладил маму по руке, и Перис сквозь слезы улыбнулась ему. «Какая она счастливая мать! Какой у нее хороший, внимательный сын!» После венчания родители невесты вместе с молодыми и свидетелями стояли у входа в церковь и принимали поздравления от гостей. На какое-то мгновение Пэрис вновь ощутила себя женой Питера, но тут же поймала на себе пристальный взгляд Рэтчел. У молодой женщины было странно виноватое выражение лица, ничего похожего на триумф которого Пэрис так опасалась. Женщины вежливо кивнули друг другу, и Пэрис вдруг почувствовала, что готова простить разлучницу. Она понимала, что ничто не заставит Питера отступиться от принятого решения, ведь он сам этого хотел. От них с Рэйчел тут мало что зависит. Теперь Пэрис была уверена, что в ее жизнь вмешалась судьба. Это она отняла у нее все, что она любила, за исключением, слава богу, детей. Жестокой жизни. И все же она верила, что когда-нибудь судьба преподнесет ей подарок. Пэрис пока не знала, что это будет, но уже чувствовала, что скоро узнает. И когда это случится, она обретет новую свободу. А пока что... Она будет стараться стать сильной и достойной. Рэйчел и Питер, даже Бикс и Жан-Пьер — все это этапы уготованного ей пути. Пэрис знала, что наступит день, когда она поймет, почему это с ней произошло. Но сейчас женщина, ради которой ее оставил Питер, вдруг показалась ей малозначительной. Если Пэрис и завидовала ей, то не из-за Питера, а из-за ребенка, который у них родился. Пэрис, словно завороженная, смотрела, как кто-то протягивает Рэйчел младенца и как та прижимает девочку к себе. Ей было всего четыре месяца. Пэрис сейчас больше всего мечтала о такой вот малышке. Больше она ни на что не рассчитывала. Если ей больше не суждено найти любовь мужчины, то пусть хотя бы ее полюбит ребенок. Старшим детям Пэрис об этом ничего не говорила, но она прямо-таки жаждала завести маленького и надеялась, что это сбудется. Она перестала смотреть на Рэчел и повернулась к Мэг и Ричарду. Перрис в жизни не видела более счастливой пары. Новый испеченный зять, который выглядел намного старше тещи, заключил ее в объятия и принялся благодарить за все, что она для них сделала, а главное за то, что в свое время поддержала их в этом важном решении. Он был ей искренне признателен и вообще проникся к ней большой теплотой. «Пэрис, если что, всегда можете на меня рассчитывать», — шепнул он И она поверила ему. Они с Ричардом уже успели подружиться, не просто как родственники, а как давние, близкие знакомые. И Пэрис не сомневалась, что Мэг будет за ним, как за каменной стеной. Повезло девочке. Впрочем, она это заслужила. Пэрис знала, что Мэг будет Ричарду хорошей женой и любящей матерью детям. Она взволнованно смотрела, как они отправляются в совместное плавание по жизни, и радовалась, что ей тоже отведена в этом некоторая роль. Она мысленно желала новобрачным всех мыслимых радостей до конца дней, и поменьше горя. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы с ее девочкой жизнь обошлась милосердно. Вскоре новобрачные гости отправились в клуб. Бикс опытной рукой направлял торжество. От его глаз не ускользала ни одна мелочь. Все триста человек были рассажены за двумя длинными столами, на которых стояли карточки с именами. При входе две девушки сообщали гостям, кому куда следует пройти. Пэрис проверила карточки еще с утра. Для нее главное было оказаться... За столом как можно дальше от Питера, остальное ее не волновало. Хотя Пэрис уже два года жила в Сан-Франциско, друзей у нее было не так много, тем более что она работала с утра до ночи чуть не каждый день. Чаще всего у нее завязывались дружеские отношения с клиентами, но, как правило, они поддерживались лишь на время подготовки заказанного ими торжества.